Секрет сознания Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в силах достичь цели. На самом деле мы не бессильны, а безвольны. Франсуа Ларуш-Фуко Открою вам секрет. В первый раз я написал обо всех составляющих идеальную картину моей жизни в 15 лет. А лет восемь назад, приехав домой, я случайно наткнулся на эти записи. Мне было очень интересно перечитать их. Например, в сорок лет я намеревался отвезти маму в Мекку. К пятидесяти годам должен был написать свою первую книгу. К 45-летнему возрасту должен был стать доктором наук. Когда я прочитал все свои записи, а мне тогда было тридцать два года, Оказалось, что 95% всего, что я планировал реализовать к столетнему возрасту, уже реализовано. Это было для меня невероятное открытие. Я сидел и думал, что, видимо, это какой-то секрет, о котором люди не знают. На самом деле, многие вещи намного быстрее реализуются, чем вы думаете. Например, я стал доктором наук в 28 лет. В этом же возрасте побывал с мамой в Мекке, а первую книгу выпустил в 27 лет. Сознание осуществляет ваши замыслы, если вы объясняете, каких целей вы хотите достичь. Оно находит возможности и ресурсы, а вам остается лишь их реализовать. Это секрет, который я открыл. О нем никто мне не рассказывал, об этом я нигде не читал, хотя, возможно, об этом написано в каких-то книгах. Но я ни разу не встретил. А подвел меня к этому открытию мой наставник, который сказал, что единственное, что в моих руках, — это жизнь. Я тогда подумал, что если это так, то как я хочу ее прожить, и просто написал о том, как себе представляю будущее. Все, о чем вы напишете, представляя идеальную картину жизни, даст Бог реализуется, и гораздо быстрее, чем вы думаете. Наш мозг владеет скрытым, сакральным механизмом, который осуществляет наши планы. Я не могу объяснить принцип его работы, но то, что он существует, это факт. Этот механизм работает. Никто не сможет, думаю, объяснить этого в точности. Я пытался обучить использованию этого механизма несколько своих учеников, проходящих индивидуальное обучение, и заметил, как тяжело писать стратегию своей жизни. Они заглядывают на год-два вперед. А дальше заглянуть не могут, и тем более не могут представить всю жизнь. Тем не менее, надо обязательно расписать все цели и достижения, ориентируясь по календарю и четко определяя даты по каждому из них. Так вы идеальную картину своей жизни превратите в стратегический план достижения целей. Секрет в том, что ясные мысли приведут к ясным поступкам. В их отсутствие жизнь приобретает хаотичный, непредсказуемый характер. Вы будете следовать чужим советам, копировать ненужный опыт, слушать, что говорят родители, а они обычно навязывают детям свои несбывшиеся мечты. У них не получилось добиться желаемого результата, и им хочется, чтобы это сделали вы. Когда напишите все, чего вы хотите достичь, надо будет определить главные цели. Вы же написали все подряд. А теперь выделите несколько основных стратегических целей. Если вы их определите, то сможете легко расположить вокруг них остальные, более мелкие цели, сформировав взаимосвязанный обобщенный план. Затем вам надо будет ответить на один важный вопрос. На что вы готовы потратить оставшуюся часть своей жизни? Именно этот вопрос вопрос помог мне отказаться от мелких, малозначительных целей, к которым я стремился, отказаться от того, на что не стоит тратить драгоценные дни своей жизни. Ответив на этот вопрос, вы сможете отказаться от бесполезных занятий, ведь вы проявите себя в том, на что потратите большую часть времени. Если вы хотите стать достойным человеком, нужно ценить время. Даже в компании друзей анализировать ситуацию и задаваться вопросом, а стоит ли разговор потраченного времени. От ответа будет зависеть, останетесь вы или уйдете. Такое отношение формируется благодаря пониманию простого закона жизни. Из-за потраченного на мелочи времени может не хватить ресурса на важные дела. Поэтому необходимо сосредоточиться на главном, на тех делах, которые помогут воплотить идеальную картину жизни и достичь целей. Отвечая на вопрос, на что вы готовы потратить оставшуюся часть жизни, вы задаете своему существованию вектор. Цель жизни – это не накопление вещей, потому что они просто делают быт в той или иной степени комфортным. Цель жизни – в ином. У многих людей – Увы, ее просто нет. Вдохновляющие примеры выдающихся людей. Тимур Бекмамбетов. Пример этого человека показывает, что с основной профессией, в которой может проявиться данное от рождения талант, надо определяться уже в детском возрасте, иначе можно потерять годы жизни. Но в любом случае настоящий талант – пробьет себе дорогу, если проявит упорство и трудолюбие. Тимур родился в городе Атырау, Казахстан. Семья Бекмамбетовых считалась обеспеченной, отец был руководителем крупной энергетической компании, а мать, Мира Богословская, работала заместителем редактора областной газеты. После окончания средней школы будущий режиссер по настоянию отца поступил в Московский энергетический институт, Но увлеченности энергетикой и прочими техническими предметами у него не было. Именно поэтому, проучившись в МИ несколько лет, он бросил учебу. Его немедленно призвали в армию, и целых два года он прослужил под Ашхабадом. После демобилизации Бекмамбетов оказался в Ташкенте. Там молодой человек захотел продолжить образование но на этот раз решил выбрать вуз по велению сердца и поступил в Ташкентский театрально-художественный институт имени Алексея Островского. Параллельно с учебой Бекмамбетов работал на киностудии «Узбекфильм» и в местном театре, что позволило режиссеру набраться профильного опыта. Скромные возможности «Узбекфильма» не устраивали амбициозного Тимура, да и зарплата не соответствовала потребностям, и через некоторое время он уехал в Москву. Там он устроился в компанию, занимающуюся съемками рекламных роликов. Это направление тогда только начинало развиваться на постсоветском пространстве, но спрос на продукцию был огромный. Первым стал рекламный ролик о банке «Кредит Москва». Затем Тимур Бекмамбетов создал знаменитую серию роликов «Всемирная история от банка «Империал». Для реализации проекта он собрал команду профессионалов, куда вошли популярные актеры, сценаристы и декораторы. Эти мини-фильмы Бекмамбетова заслужили огромное количество наград, да и воспринимались зрителями не как рекламное видео, а как настоящее киноискусство. В 1993 году Тимур начал съемки фильма «Пешаварский вальс» первого фильма, где он выступил в качестве режиссера, продюсера и сценариста. В основу картины легли реальные события времен войны в Афганистане. В 1994 году лента стала победительницей ряда международных фестивалей, но признания у зрителей не получила. Затем был снят фильм «Гладиатрикс», но и он был встречен зрителями холодно. Эти неудачи не повлияли на решимость Бекмамбетова добиться признания у зрителей. Настоящим прорывом для Бекмамбетова стал фильм-фэнтези «Ночной дозор», вышедший на экраны в 2004 году. Появлению картины предшествовала активная рекламная кампания, благодаря которой зрители с нетерпением ждали первый столь масштабный фантастический фильм. Невероятным успехом российского фильма заинтересовались иностранные компании и даже выкупили права на показ фильма на территории Америки и Европы, что случалось с постсоветской киноиндустрией крайне редко. Этим фильмом Тимуру удалось поднять российское кино на абсолютно новый уровень, доказав миру, что он способен потягаться с именитыми голливудскими постановщиками. Упрочили успех режиссера новые фильмы «Дневной дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение». Затем последовал комедийный сериал «Елки», который на протяжении восьми лет аудитория ждала как неизменный подарок к Новому году. Сборы каждого нового фильма из цикла исчислялись сотнями миллионов рублей, а «Елки-3» установили рекорд российской киноиндустрии, войдя в тройку самых прибыльных фильмов. Другим направлением его творческой деятельности стала работа в США на знаменитой фабрике «Грёз». После оглушительного успеха «Ночного дозора» приглашение Бекмамбетова в Голливуд стало лишь вопросом времени. И уже в 2007 году вместе с продюсером Марком Платтом они приступили к съемкам фильма «Особо опасен» с Анджелиной Джоли в главной роли. Картина признана как в российском прокате, так и мировом, получила номинации на «Оскар» и одну награду как лучший фантастический фильм года. Позднее он совместно с Тимом Бертоном спродюсировал анимационную ленту «Девять», номинированную на «Энни» и премию гильдии продюсеров США, а также снял триллер «Президент Линкольн. Охотник на вампиров». В списке снятых им в Голливуде фильмов «Аполлон-18», «Боевик Фантом», а также историческая драма «Бенгур». Начав карьеру в качестве режиссера рекламных роликов, он прошел долгий путь от малобюджетных фильмов до многомиллионных блокбастеров, покоривших мир.